Глава 19 «Сегодня хочу показать тебе одно место», – произнес Максим, когда мы разделались с легким обедом. «Еще одно», – улыбнулась, все еще с трудом осознавая, что это все правда. «Сказка, да и только. Что не день, то новый сюрприз и новый праздник. Не знаю, как долго такое будет продолжаться». В конце концов, Максим же должен вернуться на работу рано или поздно. Но пока есть шанс, надо получать удовольствие. Ехать не очень далеко, пообещал парень. Не очень далеко – это опять за город. Кажется, если не надо покидать область, то для Максима это уже недалеко. Но я и не против. Мне нравится ездить на машине. Стоило свернуть с основной трассы, как на горизонте возник огромный отель. И Максим уверенно держал курс на него. Не успели мы припарковаться на полупустой стоянке, как к нам уже со всех ног спешил Игнат. «Привет, Ники, поздоровался мужчина, на этот раз одетый в немного пижонский желтый костюм. Для пущего эффекта Игнат даже слегка поклонился и взялся поцеловать мою руку. Безумно рад, что теперь вас с Викой можно отличить. Облегчает жизнь, не так ли? Улыбнулась вежливо. С Агнатом мы не виделись с последнего нашего разговора. После его обвинений и грандиозной ссоры, а также после выяснения всех обстоятельств и деталей, блондин сам позвонил мне и принес извинения за то, что наговорил лишнего. Я тоже остыла. В общем-то у него точно не было поводов думать обо мне, которая была Викой, хоть как-то положительно, когда знаешь свою правду». Игнат переключил внимание на своего друга. «Макс, поверь, ты выбрал правильную сестру». «Или меньшую из двух зол?» – отшутилась я. «Как ваши дела?» «Слов приличных не хватает», – признался Игнат, и на его лице отразились все эмоции по поводу общения с матерью его ребенка. Наш Викусик пытается сменить мой гнев на милость и упорно давит на жалость. Мол, я вся такая несчастная, беременная, работу потеряла, в больницу попала, жениха лишилась, сестра стерва неблагодарная, жизнь скотина бессовестная. И так далее в стиле «ты мне должен, потому что ты отец ребенка», а ребенку нужна семья. «Прикинь, она сказала, что теперь согласна выйти за меня замуж». «А ты предлагал?» – удивился Максим. «А мне оно надо, и в мыслях не было». «Да, моя сестра, похоже, неисправима. Своей выгоды она не упустит». «Если честно, я не уверен, что эта женщина психически здорова», признался Игнат, почесав затылок. Сначала плакалась, какой у нее парень-козел, как он ужасно с ней обошелся. Черт, я еще расстраивался поначалу, что мне впервые после подобной ночи перезванивать не стали. С моей-то харизмой. А Вика крутит реальностью, как ей вздумается. Сочувствую, похлопала мужчину по плечу для ободрения. Разберемся. Давайте я вам лучше здесь все покажу. Тем более, что есть что показать. Игнат быстро сменил тему. Представляю, как Вика его достала, учитывая, что Игнат для нее – последний шанс в ближайшем будущем обзавестись состоятельным спонсором. Прогулка по территории отеля затянулась и заняла по меньшей мере часа полтора. Мы проходили вдоль бассейнов и садов, различных скульптур, беседок, А вот здесь у нас детская зона, пользуется спросом, так что планирую расширять их по всей сети. В следующем году планирую в целом охватывать это направление, раз уж положение обязывает. Детям самое лучшее. У Игната совсем не получалось сделать вид, что вопрос отцовства его не волнует, и уж у него точно все под контролем. Уже начинало темнеть, но мы шли вперед. Гостеприимный хозяин настолько стремился похвастаться владениями, что совсем забыл, что нам, гостям, может быть холодно и голодно. А тут один человек, между прочим, сказал кое-что интересное, насколько я помню. Максим обещал особенный день. «А вот тут…» «Проходите», – показал Игнат направление. «У нас новая зона. Выцепили дизайнеры из Италии. Наняли почти 50 рабочих, чтобы обустроить все к брачному сезону. Поляна, на которую мы вышли, вся сияла. Деревья, фонарные столбы, водяные полосы вдоль тропинок, сияло все. Уйма подсветки, гирлянд, диодных лент. Я словно оказалась в сказочном саду фей, потому что казалось, что даже трава светится. Вы первые посетители признался Игнат, подталкивая Максима под ребра. «Он настоял», – обратился блондин ко мне. «Пока красивый и безумно дорогой садик, но в перспективе самая крутая ночная площадка для регистрации свадеб. Открытое небо, огни, луна. Запустим в пруды этих японских карпов». «Я заметила красивую арку недалеко от нас». Судя по виду, она тоже должна была светиться, но ее просто не включили, наверное. Часть люксовых номеров в отеле тоже переделали для новобрачных, похвастался Игнат. «Цветочки там, кровати нереальных размеров, шикарные виды для фотосессий. Остановитесь там?» «Если Ника не против?» «Ну, я не прихотлива, Мы можем комнату и попроще взять», – зажалась. «Молодоженам и номер попроще», — удивился Максим искренне и заставляя удивиться меня. Я не успела и рот открыть, как Максим опустился на одно колено и выудил из кармана коробочку с кольцом. «Ты что творишь?» — испугалась я. «Причем не того, что подразумевает подобная поза, а того, что это может оказаться каким-то невероятно жестоким розыгрышем». «Я хочу на тебе жениться», — объявил Максим, «и верю, что мое желание быть вместе взаимно. Ты знаешь не хуже меня, что мы с тобой все равно поженимся рано или поздно. Такие романы, они безумные, но они не проходят просто так». «Но...» «Я уверен», — пообещал Максим, давая понять, «нет смысла отказывать, нет смысла тянуть». Поймала себя на том, что саму возможность брака я совсем не отрицаю. Я всегда видела себя в роли жены. Просто обжигалась на дороге к условному заксу слишком часто. Но разве Максим давал хоть раз повод усомниться? Нам хорошо вместе. Но самое главное, я верю Максу и полностью ему доверяю. Это перевешивает все остальные аргументы. Я согласна. Произнесла тихо, понимая, что вот-вот расплачусь. «Ну что, готов нас поженить?» Обратился Максим к Гнату. «И тут до меня дошло. Эти двое заранее все спланировали. Это долгая прогулка по паркам в ожидании сумерек, рассказы о срочных декорациях. Да и просто так никого не женят, если вы вдруг решили это сделать только что. Кольца с собой». Игнат похлопал себя по нагрудному карману. «Ты же не знаешь мой размер», — шепнула Максиму. «Семнадцатый. Ты крепко спишь», — улыбнулся мой незапланированный жених. «Макс, все равно это какая-то очень странная шутка», — улыбнулась, не представляя, как ребята собираются и дальше проворачивать весь этот спектакль. «Мы же не можем пожениться по-настоящему», — Сейчас я имею в виду. Почему не можем? Максим взял меня за руки, словно боялся, что я могу убежать. А я и не думала. Игнат давно занимается свадебным делом, документы в порядке. Сильно в этом сомневаюсь. Но опять же, я доверяю Максиму, как никому другому. И пусть пока все происходящее кажется больше сном или каким-то спектаклем, Я готова, что бы там ни было. Какая свадьба без букета невесты? Игнат отошел к арке и вернулся уже с красивым шарообразным букетом цветов. Готовы? Учтите, у меня это первый раз, так что я немного волнуюсь. Возлюбленные. Еще скажи, братья и сестры, буркнул Максим с ухмылкой. И скажу, возмутился Игнат покому то точно актерская карьера плачет. «Братья и сестры мои, мы собрались в этот замечательный вечер, в этом, безусловно, великолепном месте, которое станет настоящим украшением Москвы». «Игнат!» – рыкнул Максим. «Невесту можешь целовать, пока я говорю», – отмахнулся блондин. «Мы собрались здесь для того, чтобы засвидетельствовать союз двух сердец, Вы вдвоем прошли нелегкий путь, чтобы оказаться здесь, извилистый и малопредсказуемый. Не думаю, что когда-нибудь услышу более странную историю знакомства. Вы прошли через трудные испытания, испытания родственниками. А с этим не каждая ячейка общества справляется. Уже не ремонт, еще не дети. Честно говоря, никогда не была на выездных регистрациях а как обычно они проходят в американских фильмах, вылетело из головы. Но уверена, что точно не так. Мы с Максом стараемся не заржать, едва не прикрываем себе рты руками. Игнат явно увлекся своей ролью. Не знаю, зачем тебя даже стоит спрашивать. Максим, хочешь ли ты взять в жены эту женщину? Не отвечай, потому что если скажешь «нет», Из этого милого сада живым выйдут только двое. Так что я уверен, что ты согласен жениться на Веронике. И этим самым проспорить мне свой байк, раз ты первый решил расстаться с холостяцкой жизнью. Мне ржать становилось все труднее. Я едва не хватаюсь за живот. Согласен. Согласен взять меня в жены или расстаться с байком. Вероника. «Согласна ли ты выйти замуж за этого мужчину, принять его недостатки, вечное пропадание неизвестно где, а также невозможность отпустить тебя, даже если для этого придется снова похищать и кормить вкусными обедами, возможно, с запираниями в подвале?» «Так, про это он откуда узнал?» «Собственно, Макс такого и не говорил никогда». Это были мои слова, вырванные из контекста. Шучу, конечно. Беря в мужья этого человека, ты можешь быть уверена, что окажешься за надежной стеной, что тебя всегда поддержит не только он, но и я. Ну да, помню, что изначально Гнат не взялся встревать и сдавать Вику-изменщицу. Я согласна. Вот и молодцы, хорошие котики улыбнулся Игнат довольно. «Можете обменяться кольцами». Пришлось подождать немного, пока блондин выудил оба кольца из своего кармашка. Макс надел мне кольцо на палец. И неудивительно, что оно идеально село, учитывая, что мой уже муж озаботился тайными ночными замерами. Тогда силой, данной мне, нашим районным ЗАГСом, и щедрым пожертвованием на нужды сотрудниц онова. Объявляю вас, дорогие мои, мужем и женой. Можете, ну да, как будто вам нужно мое дозволение, махнул Игнат рукой, глядя, как мы уже приступили к самой сладкой части. Целуйтесь, не смущайтесь. Ах, да, и у меня одно пожелание. Не съешьте там друг друга, со стальным вы справитесь. «С тебя ужасный выездной регистратор», процедил Максим, не отрываясь от моих губ. Зато было весело, приободрила я отца своего будущего племянника. «Номер для новобрачных на втором этаже, если что, дети мои», оповестил нас Игнат серьезным голосом, явно подражая церковному служителю. «Обращайтесь в нашу компанию по организации праздников еще». Хотя нет, лучше не обращайтесь. Продуктивной ночи пожелал нам блондин и поспешил удалиться, чтобы, видимо, не смущать. Номер вам в подарок. Думаю, теперь можно приступить к репетиции самой главной вещи, промурлыкал Максим, притягивая меня к себе в объятия. Какой, поинтересовалась я, хотя прекрасно знала ответ. Но можно же поиграть в недотрогу. «К первой брачной ночи», — ответил мой муж, — «его глаза сияли счастьем. И невероятно, но я уверена, этот блеск никогда не исчезнет, ни у него, ни у меня».